457. пятьдесят Гуру. Дайте возможность и им, против идущим, выявить себя до конца. Тот, кто идет против вас злобно, идет и против нас, и по отношению к вам определяет свое будущее. Им не позавидуем, ибо темен их путь. Когда-то, может быть, и пожалеют, но воля свободна принять вас или отбросить